Листок хозяину тот прочел его сложил и бросил в ноги кровати, возле которой сидел. Да, сказал он, я поставлю число, когда понадобится, если понадобится. Вся зависит от тебя, знаешь, Уайт. Сам не могу понять, почему я сразу не взял у тебя такого заявления об отставке без даты. У меня их целая пачка. Но тебя я не раскусил. Я увидел тебя в первый раз и подумал, чепуха, старикашка совсем безвредный, такой забитый. Я думал, ты сам понимаешь, что Господь не собирался сделать тебя богатым. Чепуха, подумал я, в тебе не больше пороха, чем в мокрой тряпке на полу ванной в пансионе для старых дев. Я был не прав, Уайт, могу в этом признаться, пятидесяти лет отроду. И все пятьдесят лет пождал своего часа, ждал праздника на своей улице, приберегал закваску, как малосильный к свадебной ночи, ждал своего часа, и вот он пришел, и все должно было пойти по-другому. Но он снова наставил палец на мистера Уайта: "Ты просчитался, Байером. Твой час не пришел и не придет никогда." К таким, как ты, он не приходит. А теперь убирайся. Мистер Уайт убрался. Исчезновение произошло почти беззвучно. Секунду назад он был здесь, и вот уже его нет. Осталось только пустое место, на месте пустого места, по имени Байром Уайт. «Ну, — сказал я хозяину, — ты, я вижу, повеселился». «А,、э, черт! — ответил он». У них глаза такие, что ты не можешь разговаривать по-другому. Он халует, этот Уайт. Это сразу видно, с ним просто нельзя обращаться по-другому. «Да», — сказал я, — «в эту чашу можно плевать всю жизнь, и она не переполнится». «А кто ему велел терпеть?» — угрюм отозвался хозяин. «Кто ему велел? Кто ему велел писать под диктовку? Кто ему велел меня слушать? Он мог уйти...» и хлопнуть дверью, мог поставить число на этом заявлении, мог сделать что угодно. А сделал он? Нет, черт подери. Нет, он будет стоять и моргать глазами, и жаться к ноге, как собака, когда ее хочешь ударить. И, честное слово, кажется, что если его не ударишь, то поешь против воли Божьей. Ты просто помогаешь Байрому выполнить свое предназначение». Мое дело, конечно, сторона, сказал я. Но из-за чего шум? Ты газет не читал? Нет, я был в отпуске. И Сэди тебе не сказала? Я только что приехал, ответил я. Уайт видишь ли придумал план, как стать богатым. Снюхался с компанией по торговле недвижимостью, а потом с Хамиллом избирал земельных налогов. Все бы хорошо, но они не хотели ни с кем делиться. А кто-то обиделся, что его не взяли в долю. И накапал ребятам МакМерфи из законодательного собрания. И если я доберусь до того, кто это сделал, что сделал? Накапал людям МакМерфи. Должен бы пойти к Даффи. Все знают, что жалобы рассматривает он. Теперь против него возбуждено дело. Против кого? У Уайта? А что с Хэмиллом? Переехал на Кубу. Знаешь, климат мягче, и, судя по газетам, он времени не терял. Сегодня утром там был Даффи, и Хэмилл успел на поезд. Но на руках у нас дело Уайта. Вряд ли они чего-нибудь добьются. А они не попробуют добиваться. Тут только позволь начать, и неизвестно, что из этого выйдет. Сейчас самое время прижать их к ногтю. Мои ребята собирают всех нытиков и ненадежных, и свозят сюда. Сэдди с утра сидит на телефоне, следит за новостями. Кое-кто из пташек попрятался. Почуяли, что пахнет жареным. Но ребята их достанут из-под земли. Трое уже побывали здесь, и мы их взяли в работу. У нас на всех на них кое-что припасено. Ты бы посмотрел на Джеффа Хопкинса, когда он узнал, что мне известно о том, как его папаша подторговывает спиртным в своей захудалой аптечке в Толмадже, а потом подделывает рецепты для отчета. Или на Мартуна, когда он узнал, что мне известно, что банк в Окалюсе держит закладную на его дом, которая кончается через пять недель. の、no.